Глава седьмая Стояла великолепная погода. Весенние работы благополучно кончились, поля и луга зеленели. Самая хорошая погода для роста – теплая и с дождем. Большие лужайки в Сегельфосе и сад со старыми деревьями, окружающие леса и барские постройки, дышали изобилием и пышностью. Чего могли еще пожелать люди? молодой виллоц никого не привез с собой но он и один заменял целое общество и трудно поверить насколько оживленнее стало в большом поместье с приездом владельца взять хотя бы обед что готовить на обед все гельфосе всегда была пропасть прислуги и сейчас ее было не меньше кормили ее до отвала полагались и кровати для спанья, и большие горницы где можно было разойтись вовсю и что же Люди точно сошли с ума и только и думали теперь о том, что будет господин Хольмсен кушать и пить. Он кушал и пил, что подадут, и никогда не говорил по этому поводу ни слова, не вмешивался в это. «Времена теперь не такие, чтоб пировать», — говорил он. В детстве у него была на конюшне верховая лошадь, и маленький Готфрид с телеграфа убирал и чистил ее. Теперь у него уже не было верховой лошади, да он и не хотел ее иметь. «Надо поскорее становиться взрослым», — говорил он. Вот как дьявольски он стал рассудителен. Когда же Мартин работник услыхал о затруднениях в доме насчет кушанья и предложил в запрещенное время настрелять дичи к столу господина Хольмсена, он получил ошламляющий ответ. «Стреляй, стреляй! А я сейчас же донесу на тебя, понял?» Так что нельзя сказать, чтобы хозяин имения Сегельфос очень ужчиванился но чем лучше. Не успел он приехать домой, как все его полюбили. Он жил потихоньку и не вмешивался во всякую мелочь, но умел и сказать так, что не поздоровится. Сила у него была поразительная. Косцы опомниться не могли, когда однажды возились с огромной гранитной глыбой, и он неожиданно помог им. «Благодарим за подмогу», — сказал Мартин работник, как бы извиняясь. Он обратил внимание на руки молодого вилотца. Предплечья у него были длинные, а суставы – железные. Молодой вилотц отправился с визитом к господину Хольменгра и был принят с большой сердечностью. Он не видел господина Хольменгра несколько лет и в первую минуту поразился, уже начавший сказываться в нем старостью. Глаза его посветлели, и голова поникла. Старик выразил неподдельную радость – Все его добродушное и заурядное лицо оживилось. Он приветствовал гостя самым любезным образом. Неужели он так обрадовался? Он усадил гостя в удобное кресло и позвонил. Ну, конечно же, он был рад, ведь молодой человек пришел к нему первому. Знаменитый музыкантка, о нем писали газеты. Молодой Вилат, сын лейтенанта, пришел к нему первому. Он пошел не к адвокату Рашу или к пастору Ландмарку, а пошел сначала к королю, как и следовало. «Я позволил себе распорядиться, чтобы ваш рояль поставили на моей пристани до вашего приезда», — сказал он. «Благодарю вас, это вышло великолепно», — ответил Вилотс. «И теперь вам остаётся только сказать, где вы хотите его поставить. И я сейчас же отрежу полсотни своих рабочих, чтобы осторожно перенесли туда». «Я полагаю, на кирпичный завод?» «Благодарю вас тысячу раз», — ответил Вилос. «Всё здесь изменилось, но ваша любезность осталась та же», — сказал он. И молодой Вилос, конечно, не подумал, что эта полсотня рабочих была простым хвостовством. У господина Хольменгра давно уже не было полсотни рабочих. Вошла фру Иргенс. Господин Хольменгра стал было напоминать гостю, кто такая фру Иргенс, но это оказалось излишним. Привет гостя был полон галантности и свидетельствовал о том, что он отлично помнит фру Иргенс. И она была очень довольна, что надела некоторые вещицы из своей гранатовой парюры. Она принесла вина и печенье, того самого знаменитого печенья, что таяло во рту. — Я хотел пойти встретить вас на набережной, — сказал господин Хольмингра. — И Марианна тоже собиралась. Мы даже послали человека последить, когда покажется пароход. Но он пришел слишком поздно. — Это было бы чересчур. — Нет, это было бы не чересчур, — серьезным тоном возразил господин Хольмингра. — Фрекин Марианна дома? Она не наверху, Фро Эргенс. Я сейчас посмотрю. Не беспокойтесь, Фрэкин, — крикнул ей вдогонку молодой Виланс. Мы с фрекен ведь не такие далекие знакомые. Мы часто встречались за эти годы. Мариана писала. Вы были так любезны, что ходили с ней в театры и концерты. А Феликс в Мексике? Да, Феликс в Мексике. Он моряк, два раза побывал в Европе. Один раз был в Киле, но домой не приезжал. Теперь он сам командует судном. «Это хорошо. Я не очень разбираюсь в таких делах, но, по-видимому, это хорошая карьера при его молодости». «О да, очень хорошая». «А вот наш брат не делает никакой карьеры», — сказал молодой Вилотс. «Вы достигли славы», — ответил господин Хольменгера. «Недаром же про вас пишут в газетах». Молодой Вилотс устало улыбается и говорит. «Это ничего не значит. Годы уходят за годами, а я все при старом». «Кстати, господин Хольменгра, я совсем чист перед вами? У вас нет ко мне никаких претензий?» «Нет, у меня нет к вам никаких претензий, к сожалению», отвечает господин Хольменгра и улыбается. «Слава Богу!» — говорит молодой вилыц и тоже улыбается. «Между прочим, вам совершенно не нужно было мне платить», замечает господин Хольменгра весь благожелательство. «И Бог знает!» Не начало ли уже на него действовать выпитое вино, потому что он прибавил? Во всяком случае, до тех пор, пока у меня не начались бы серьезные стеснения в деньгах. Молодой Виллес ответил. Тогда мне пришлось бы, конечно, ждать очень долго. Нет, лучше было это урегулировать. А теперь вот в чем дело, господин Хольменгра. Я ничего не понимаю в лесном деле. Могу я опять произвести порубку в своем лесу? Господин с минуту думает и отвечает как специалист. «Я полагаю, что вы можете вырубить определенные возрастные группы. Лес стоял нетронутым еще со времен вашего отца. Было бы очень недурно, если бы это оказалось возможным. Я с удовольствием готов осмотреть ваш лес и скажу вам, что вы можете вырубить осенью. А сейчас нельзя? Сейчас нет». «Осенью и зимой». «Так», — сказал молодой Вилотс, — «да, это неожиданное препятствие. Ведь может случиться, что я не останусь здесь на осень и зиму». «Для дела это ничего не значит. Лес стоит на месте, его рубят, продают и сдают. Но даже и насчет последнего вопроса, относительно которого нет никакой спешки, насчет денег». так и их можно получить сейчас же, если угодно. Так обстоит дело с торговлей и лесом. Если б кто-нибудь из соседних лесовладельцев обратился ко мне за деньгами, я дал бы ему, сколько бы он ни запросил. До такой степени выгодно сейчас лесное дело». Молодой Вилотс взглянул на господина Хольменгра и проник в его хитрость. Господин Хольменгра прибавил. Впрочем, деньги он мог бы получить где угодно, например, в здешнем банке. Я основал в Сегельфосе маленький банк и поставил во главе его адвоката Раша. Денег в нем теперь порядочно. Всем этим я хочу сказать только то, что вам нет надобности лично находиться на месте, если вы занимаетесь рубкой леса. Но в таком случае к осени мы опять лишимся вас, Вилотс. «Не знаю. Да, наверное, я уеду». Я работаю над одной вещью, но не знаю, удастся ли мне ее кончить и здесь. Я никак не могу ее кончить. Вы простите, что я называю вас Вилотс. Я вам за это очень благодарен. Я знал вашего отца и вашу мать, знал вас самого маленьким и молодым человеком, когда вы вернулись из Англии. Вы мне подарили тогда верховую лошадь. Ах да, гнедую кобылку. Вы еще помните? «Да, с тех пор вы пережили совсем другие впечатления. Вы хотите здесь работать? Не забывайте нас, навещайте нас. Мы живем не так роскошно, как у вас в Сегельфосе, но мы будем очень рады вас видеть». Мужчины чокнулись и опять выпили. Не было никакого сомнения в том, что господин Хольменгра растроган. Старик долго молчал и теперь испытывал потребность выговориться. Он был изысканно любезен. Маленькая бравада относительно полусотни рабочих и учрежденного им банка заставила его быть затем гораздо скромнее, и он больше не хвастался. Бедный король в своем дорогом платье, бедный фантазер. У него был весьма поношенный, пришибленный вид, и молодой Вилотс невольно вспомнил торжественный въезд его в Сегельфос много лет тому назад. Когда господина Хольменгра окружала золотистая дымка поклонения, что произошло с тех пор? Ничего. Ни он сам, ни другие не могли бы указать ни на что определенное. Но сказка кончилась. «Вчера утром ко мне пришел человек и хотел заплатить мне какие-то деньги», сказал молодой Вилотс. «Енсен, Теодор Енсен, Теодор из Боа. Он стал совсем взрослым. Пришел сегодня рано утром». Господин Хольменгра изобразил на своем лице удивление. «Он сушил рыбу на моих горах и желал мне за это заплатить. Сказал, будто должен мне за шесть лет». «Вот как!» «О да, это, милейший Теодор, совсем не так глуп», сказал господин Хольменгра. «Я спросил его, испортил он как-нибудь мои горы? Не изрыл ли их?» «Оказывается, нет. Но в таком случае, по-моему, мне за них ничего и не причитается». «Разумеется». согласился господин Хольменгра. «Но вообще здесь принято платить аренду за горы, и Теодор об этом вспомнил. Он желал также купить землю. Сказал, что у него нет ни пяди земли, лавка его, пекарни и еще что-то стоят на вашей земле. Сарай его отец выстроил на моей, а у него нет ни пяди. Так не взяли купить сколько-нибудь? Я сказал, что подумаю. Но видите ли, господин Хольменгра, мне не хочется продавать землю». «Пусть он больше не приходит надоедать вам с такими вещами, этот Теодор. Я скажу ему». «Нет, ничего. Он, впрочем, показался мне славным и дельным человеком. Он рассказал, что адвокат Раш хочет насадить здесь конкурентов в его торговле, но тогда всем не будет из-за чего работать. Поэтому он задумал купить земли и берег, чтобы не допустить конкуренции». Господин Хольменграс снисходительно улыбнулся. «На это у него не хватит селёнки», — сказал он. «Тот милейший Теодор слишком уж занёсся, но ход его мысли верен. Здесь не будет приличного заработка даже и для двоих». Вошла Марианна и поздоровалась. Мужчины встали, и молодой Вилас шагнул к ней навстречу. Можно было предположить кое-что побольше обыкновенной встречи, но ничего не вышло. Молодые люди были коротко знакомы. Говорили друг другу «ты», как в детстве. Болтали спокойно и по-приятельски. Смоглая тоненькая девушка была в белом платье, и Вилотс сказала что она гвоздика в серебряном графинчике. Все посмеялись над этим сравнением. «В серебряном водочном графинчике», — сказала Мариана. «Ты приехал один?» — спросила она. «Разве ты без компании?» — должен тебе сказать. — ответил он, — что я один стою целой компании. Но, впрочем, немного попозже приедет Антон Кольдовин. Мы купили быка, которого вы должны съесть. Господин Хольменгра, ваша дочь всегда приспосабливает меня к какой-нибудь каторжной работе. Обыкновенно моя обязанность — барабанить для нее на рояле. Господин Хольменгра только усмехнулся им обоим. Усмехнулся детям. Она заговорила о мелких домашних происшествиях. Можешь поверить, здесь все идет, как полагается. Десять цыплят у одной наседки, и только одиннадцатое яйцо оказалось испорченным». Она все больше и больше переходила на местное наречие и не обращала внимания на выбор выражений. «Был ли это ее жаргон или особый прием?» Она сказала отцу. «Наконец-то я сейчас дала корм корм, который должна была дать еще вчера». Потом обернулась к Виллуцу и спросила. «Не хочешь ли фруктов?» «По-моему, и так хорошо». «Да, но немножко фруктов». «Тогда фру Иргенс принесет их в серебряной вазе». «Это для нее великая минута». «Да, папа, сегодня она опять плакала из-за ключа». «Надо тебе знать, Вилотс, что у фру Иргенс пропал маленький ключик от кладовой, и она мучается из-за него до смерти». Фрекин Мариана позвонила и приказала подать фруктов. «А ведь у нас здесь будет театр», — сказал Вилотс. «Этот же самый молодой Теодор рассказал мне, что он строит театр. Он извинился, что строит его на моей земле». «Да уж этот Теодор», — сказал господин Хольменгре. «Совершенно верно. Он расширяет сарай и перестраивает его под какое-то увеселительное заведение. И сарай стоит на вашей земле». Он стал настоящим мужчиной, этот Теодор. Я помню его, когда он был вот такой маленький и ничего собой не представлял. В некоторых отношениях он толковый парень, и ему, по-видимому, везет. Кстати, почему он не может купить земли и таким образом вытеснить конкуренцию? Ведь земля здесь недорога. О, да, конечно, это зависит от того, сколько вы за нее возьмете. Но вообще-то это дорогая земля, ценная земля. Цены на земельные участки в Сегельфосе стали теперь совсем не те, что прежде». «Этим я обязан вам, господин Хольменгра. ну впрочем, я не собираюсь продавать землю». «Появились фрукты, виноград и яблоки в серебряной вазе», — Мариана сказала лукаво. «Фру Иргенс, папа говорит, чтобы вы не беспокоились о ключе». «Нет, нет», — уклончиво отозвалась Фру Иргенс. «Ну да, потому что это же всего-навсего ключ». «Но это было бы уж чересчур», — и Фру Иргенс ответила. «Ваш папа все время говорит, чтобы я не беспокоилась, но я все равно не могу не огорчаться. А самое главное, я никак не могу сообразить и придумать, куда бы он мог деваться!» Все засмеялись, невольно улыбнулась и сама Фру Иргенс. А господин Хольменгра стал утешать ее, говоря, что здесь нет воров. «Не шутите с этим!» – предостерегающе проговорила она. «К тому же вы чересчур добры! Есть люди, которых я не потерпела бы в людской, если б только могла прогнать их!» «Кого же именно?» «Прежде всего Конрада!» Господин Хольменгра неприятно взволновался. «Конрад — это поденщик, тот самый молодчик, которого нельзя рассчитать без того, чтоб мельничные рабочие сейчас же не вступили за него и не устроили стачку!» Господин Хольменгра сказал. «Да ведь это было уж давно!» «Похоже, что опять начинается то же». Господин Хольменгрос заставил себя сделать веселое лицо, но он был явно встревожен. Некоторое время он сидел задумавшись, потом попросил извинить его на минутку и вышел из комнаты следом за Фру Иргенс. Молодые люди остались одни. Молодой Виллес хотел было сказать что-то, полагая, что может продолжать, как и раньше, безразличную болтовню. Но ошибся. Мариана спросила сразу, и лицо ее побледнело. «Почему ты ничего не писал мне? Значит ли это, что ты негодяй?» Возможно, что он и ожидал кое-чего в этом роде, но во всяком случае не сразу нашел подходящий ответ и изумленно взглянул на нее. «Не горячись», — сказал он, вставая. «Я держался твоего последнего слова». «Какого слова? Что я не хочу?» «Да, что ты не хочешь». «Ах так!» — сказала она. «Но ты сам виноват, что я так сказала. Ты меня замучил». «А ты виновата, что я тебя мучил. Ты играла со мной». «Нет, ты лжешь!» — прошипела она, и индийское лицо ее запылало яростью. Молодой Вилотс улыбнулся и сказал, «Очень трудно подделывать чувства. Ты не взбешена ни на йоту». Мариана овладела собой. но нет, она-то была как нельзя более искренной». Но он охладил ее своими словами. «Нет, я взбешена!» «Сказала она. Страшно взбешена. Я этого не заслужила. Что из того, что я это сказала? Молчи, пожалуйста. Я даже не помню, как его звали. А ты сам помнишь, что это был за человек? Ты подразумеваешь последний? Разве их много? О, Боже мой, перестань! Ты невыносим. Я никогда не играла, никогда не играла. Да и ты не из таких, чтобы тобой стоило вертеть». «В этом, пожалуй, есть доля истины», — ответил он. Но, конечно, он этого не думал. Молодой Вилас чувствовал, очевидно, свою силу и был оскорблен. Он представлял собою плохую подделку под англичанина. Она же была риска и не сдержана. «Ты ревнивей всякой женщины!» — сказала она. «Я сижу на иголках, когда бываю с тобой. Я спрашиваю, что это был за человек?» Молодой Вилас повел плечом. Однако он начал понимать, что, пожалуй, обидел ее. Может быть, раньше он не считал этого таким серьезным. Ему захотелось сгладить. Он опять сел и сказал, «Не стоит больше об этом говорить». «Говорить? Что я сделала, скажи мне?» «Сделала? Ах, не будем же преувеличивать. Ты делаешь многое. Собираешь целый кружок мужчин тем, что болтаешь с ними, и смотришь на них. Что же, по-твоему, ты могла бы сделать еще? Я должен был поймать тебя на чем-нибудь более явном?» «Я разговариваю и смотрю. Разве я виновата, что я такая?» «Ну да, конечно, ты не виновата», — ответил он гораздо мягче. «Но если ты знаешь, что так всемогуще, тебе незачем ежеминутно совершать чудеса». попробуй перестать», — сказала она и улыбнулась, как будто раскаиваясь. «Потому что ты портишь мне многое». «Я попробую перестать, Вилотс». «Да, попробуй», — сказал он. «В общем, любовная ссора и больше ничего». Обычная сладкая размолвка, окончившаяся миром, как и раньше. Они, несомненно, привыкли к борьбе. Примирение наступало быстро. В конце концов, Мариана заявила, что она сама ревнева. «Это несчастье», — сказала она, — «когда ты сидишь и играешь для всех этих женщин, а они не отрывают от тебя глаз и пылают к тебе. Да-да, я видела, но тут уж и я должна что-нибудь выкинуть». Нерасчетливая и ясная речь. Она взяла рюмки, и когда пили, молодой Вилотс не поднял глаз. Фрэкин Джамаряна следила за ним и метнула на него взглядом из-за края рюмки, словно молния из-под почти закрытых век. В волосах ее торчал маленький серебряный гребень, совсем не модный. Да и гребень-то был всего с двумя зубцами и совсем крошечный. Развилка на ножки, змеиный язычок. Вилотс ушел, обещав вскоре прийти. Он отправился на телеграфную станцию повидаться с начальником телеграфа. Маленький Готфрид тоже жил там. Готфрид был славный и милый парень, телеграфист на станции. Но Борсин интересовал Вилотса побольше. Он немножко посидел и весь был какой-то потертый, как всегда. Но нечего сказать. Мужчина очень видный, и плечи у него остались те же. Виолончель стояла в углу. Борсин как раз собирался уходить, но снял шляпу и придвинул вилцу стул. «Не взыщи за то, что простой деревянный стул», — сказал он. По-видимому, он ничего не имел против визита. Был вежлив, разговорчив, обходителен. «Деревянные стулья не так уж плохи, а эти не хуже других деревянных стульев. Они трещат, но прочны». Эти рассохлись вот уже несколько лет на моей памяти, и на них страшно садиться. Но они как будто не становятся хуже, и совсем негодными к употреблению они никак не делаются. Они занятные. Я следил за вашей карьерой с величайшим интересом, господин Хольбсен. Я не очень разбираюсь в вашем искусстве, но много читал про вас. Вы сами занимаетесь искусством. Я хорошо помню, как прелестно вы играли на виолончели». бурсин бросил взгляд на свой инструмент, но сейчас же отвернулся. «Вы намерены основаться здесь на лето?» «Да, и вы должны прийти ко мне. Мы поиграем. Я теперь играю немножко лучше, чем раньше». «Спасибо, с удовольствием». «И вы тоже, Готфрид». Готфрид был скромен и поблагодарил только почтительным поклоном. Он все время не садился. «Позвольте мне взглянуть на вашу виолончель», — сказал Вилотс. Он подошел, постучал по ней и искренне похвалил. «Да ведь это же чудесный инструмент!» «А она для меня все равно, что маленький человечек», сказал Борсин и заговорил о своей виолончели с любовью и нежностью. «Телеграфист и виолончель», сказал он, иронизируя над собой. «Но это тоже ничего. Сидим мы здесь вдвоем и кротаем время, а наш милый Готфрид верит в нас, слушает и восхищается нами. Так мы и сидим здесь и чувствуем себя великими». Большая медведица поет для туманности Ориона. Поля и луга у вас в нынешнем году в чудесном состоянии, господин Хольмсен». Только тут Вилат заметил, что Борсен стал как-то странно говорить. Он ответил, что да, урожай обещает быть хорошим. «Но следовало бы вашему отцу верхом на своем коне дополнить ландшафт». «Да». Борсен сидел и играл рассеянно ножом. Это был кинжал с фокусом. Лезвие его при ударе уходило вовнутрь и пряталось в рукоятке. Заметив, что это нервирует, Виллетсон положил нож на стол. «Да и ваша матушка», — сказал он, — «она великолепно ездила верхом. Вообще вот было времечко. В первые годы, что я сюда приехал, это было время. А вы уже виделись с пастором Ландмарком? Нет еще?» Я вспомнил про него. «Он немножко не такой, как все здешние люди, и навлекает на себя осуждение общины». «А, по-моему, интересно, что он столярничает. Механик и пастор. Хорошенькая смесь. А, впрочем, разве мы знаем, для чего нас смешивают? Аристократы умерли. Не более чем сто лет тому назад на них еще смотрели снизу вверх. Теперь их не видать. Они невидимы в наших краях. Сострадательным людям приходится их выискивать. Не знаю, может быть, миру от этого хорошо? Меня это не касается». А может быть, Спартака опять придется усмирять? Это невозможно. Усмирять еще раз. Миру, может быть, станет от этого лучше. Но пастор Ландмарк, во всяком случае, курьезная смесь и обязан жизни к какому-нибудь вулканическому извержению». Молодой Вилус поднялся, собираясь уходить. «Ну так я вас жду к себе. Я живу большей частью на кирпичном заводе». Борсин пошел за ним и, выходя, надел шляпу. «Пойду к своим рабочим», — сказал он, улыбаясь. «Теодор и Йенсен строят театр, а я его архитектор». Он попрощался и твердой поступью в раскачку зашагал по тропинке к сараю. Когда молодой Виллес проходил мимо Боа, Теодор вынырнул из угла, видимо, желая поговорить с ним. Сегодня это было уже во второй раз, и Виллес хотел пройти мимо. Он с изумлением прочитал новую вывеску на лавке. «П» и «Янсен», «Мануфактура» и «Колониальные товары». Буквы были золотые. «Не смею вас просить зайти в нашу лавочку», — сказал Теодор, «чтоб у вас составилось впечатление о нашем деле». Виллотс чуть сдвинул брови и посмотрел на часы. «В другой раз», — сказал он. «Я хочу сказать, тогда вы сами убедились бы, насколько нам необходимо расшириться. А у нас нет земли, негде построиться». «Если бы вы были так добры заглянуть хотя бы только с лестницы!» «Не знаю, зачем мне это делать», — недовольно проговорил Вилотс, но уступил и пошел за ним. А Теодор не дремал, пользовался случаем. Один вид молодого господина Холмсена рядом с ним, возвратившийся помещик рядом с ним, стоил дорого. И никогда это не было так кстати, как именно теперь. «Пришли новые товары». «О, дорогие, прекрасные товары! А места для них не было! Они лежали кучами повсюду, и лавка была полна народа! Как же Теодору не думать о том, что прошить помещение?» «Будьте любезны взглянуть, например, сюда!» — говорил Теодор, указывая. «Мануфактурное отделение, где находятся ткани и дамские наряды, ни одного вершка свободного!» Люди повернулись к двери и смотрели на них. Не мог же Вилотс стоять и коситься внутрь в дверную щель. Пришлось ему войти, и Теодор расчистил ему дорогу. Откинул перед ним доску прилавка. «Но нет, спасибо». Вилотс остановился у двери. «Конечно, лавка сегодня была через Чурмала. Весенние товары заполнили весь дом. Он был набит народом, и деньги звенели у всех в руках». Женщины рылись в новых тканях и готовых блузках. Женщины и девушки, одинаково увлеченные нездоровым возбуждением от всей этой роскоши, письи и так называемых швейцарских шелков. Это была Оргия, праздник служанок. «Молодец, Теодор!» Он знал свое дело и приобщал Сигельфос к миру. «Что это за вещи в десяти картонных коробках на полке?» Гребни для волос, гребни вкалывать в прическу. Украшения из целлулоида по доступным ценам. А вот сумочки с позолоченными цепочками вместо ручек. И желтые туфли из имитации кожи с большими бронзовыми пряжками на перекос охватывающими подъем. Воротнички? Как же! Целый ассортимент и всевозможных цветов. Мария Стюарт и Сеттерс Даллен. Конфирмант покупает письменный прибор. На нем много серебра. Подставку для перьев поддерживают ангелочки. На чернильнице пластинка достаточной величины, чтобы выгравировать фамилию владельца. Мужчины по старой привычке толпятся у бывшей винной стойки. Вино и пиво теперь запрещены, но не запрещено покупать керосин и одеколон для питья. Равным образом не запрещалось встретить у винной стойки закадычного дружка и налить ему стопочку из горлышка бутылки, спрятанной в кармане. Но, разумеется, не сравнять с тем, что было в старину. Не было даже места, чтобы как следует расположиться. Такое множество набралось баб. Торговля гребнями идет вовсю». Был один гребень с красной бусинкой, один, единственный гребень с бусинкой. Он попал с другими, замешался в них случайно. Приказчик Корнелиус выделяет его в особую категорию. «Зачем это? Сколько он стоит?» «Он останется за мной!» Хотя молодой Теодор находится в знатном обществе, он своего не упускает и кричит. «Этот гребень с красным камнем не продается!» Молодой Вилос поворачивает голову. «Кто эта рыженькая?» «Он узнает Довердану. В ранней его юности она служила на усадьбе, она самая, с чудесными медно-красными волосами. Она увлечена своими покупками». «А мне нельзя купить этот гребень?» — говорит она. «На «Ну, что он тебе?» — спрашивает Корнелиус. «Ведь это желтый гребень, он тебе не годится». «Да, но с красным камнем». Корнелиус откладывает гребень в сторону. «Значит, Теодор собирается его кому-нибудь подарить?» – спрашивает Довердана напрямик. Теодор слышит и передумывает. «Может быть, ему хочется показать, что он крупный коммерсант, и одним гребнем, больше или меньше, для него ничего не значит. А может быть, он боится языка Доверданы, который подчас мог становиться таким же необозданным как язык Юлия». Так Довердана и купила гребень с красной бусинкой. «Наша фирма делает все, чтобы удовлетворить покупателей», — говорит Теодор, обращаясь к вилоцу «Мы находим, что, в конце концов, это самый правильный способ. И потому я очень прошу вас подумать на досуге о моей просьбе. Из того, что вы видите, ясно, что адвокат аж по одной только злобе хочет насадить здесь конкурентов и разорить нашу цветущую торговлю». Теодор продолжал говорить. Несколько молодых девушек рассматривали желтое манто из швейцарского шелка с черными бантами и золотыми кистями. Чудо! Мечта! Оно было тонкое и воздушное, словно неземное. Пальто из папиросной бумаги и все-таки предназначалось для ношения на улице. Одна девушка, повязанная шерстяным платком от зубной боли, соблазнилась с сокровищем, но остальные отговаривали ее. манто такое дорогое, да и по правде сказать слишком, уж благородное. Что ты выдумываешь, Флорина? Но у Флорины, очевидно, было свое на уме. А что касается до цены, так она не стала скрывать, что у нее хватит средств не только на это, но и на кое-что подороже. Она отняла платок от арта и спросила. — Для чего это пальто? — приказчик Корнеллиус поднял ее на смех. «Для чего употребляется пальто? Понятно, что не ночная кофта. Желтое шелковое пальто носят летом, когда зимнее пальто становится слишком теплым. А это пальто самого модного фасона, какие нынче носят дамы». «Она не об этом спрашивает», — вмешался Теодор со своей хозяйской вескостью. «Я полагаю, ты интересуешься, когда тебе можно надевать это пальто, Флорина?» это пальто ты можешь надевать во всякое время за исключением причастия когда полагается быть в черном можно надевать его куда угодно это прекрасная вещь и в здешних местах такое пальто будет у тебя одной зайдите же пожалуйста за прилавок господин холмсен наконец то мужчины у стойки заметили ввилаться один за другим стали подходить и здороваться пожимая ему руку Вилусу пришлось остаться, и хорошо, что он был в перчатках. Заговорили об его отце. «Замечательный человек, на свой манер, немножко горяч, но отходчивый, настоящий барин». Они частенько бывали у лейтенанта, и он отвечал им и кивал головой. Он ездил верхом, лошадь у него была гнидая со светлой гривой, а его мать барыня, тапела в церкви, такого пения после нее не доводилось слышать». Нечего сказать, имение Сегельфос было такое место, куда всегда можно было обратиться за помощью. А теперь вот Бог прибрал их обоих. «Если бы нам получить полоску земли от лавки до сарая, мы были бы спасены», — говорил Теодор. «А теперь они лежат в могилках», — продолжали мужчины. «Да, так-то вот оно с нами грешными. А вы сами как? Хорошо ли вам живется?» Вилос кивнул мужчинам и ушел. Он не сказал почти ни одного слова. Он пошел на кирпичный завод в две комнатки, которые должны были приютить его на время усердной работы, большой работы. О, он вовсе не намеревался отличаться перед самим собой безделием с утра до вечера. Он решил серьезно трудиться. «Рояль уже привезли. Сундуки с платьем разобрала Полина». Записные книжки остались с прошлого раза, когда он приезжал домой, все было в порядке. На стенах висели ружья и револьверы, удочки и ножи, редкие музыкальные инструменты, флейты, окарины, раковины с дырками, ракушки для игры. Он выложил из сундуков остальное и, между прочим, щеточки для ногтей, три дюжины шелковых носков и прочие предметы, какие не стыдно надеть». Несколько вещиц из «Оникса» пошли на стол. Флаконы желтого льдистого хрусталяне не к ним, пришлось отставить на этажерку. Он привез также рисовальные принадлежности, кисти и тюбики с красками. А почему бы и нет? Его мать тоже занималась живописью. Так уж полагалось. В конце концов, великолепно придумано, что всякая вещь должна находиться на своем месте». Он займет эти две комнаты, две отцовские комнаты, и будет играть, аккомпанировать и работать, как сумасшедший. А если не выйдет здесь, так значит не выйдет нигде».